Хотя, может быть, здесь какая-то скрытая или промежуточная стоянка? Похоже, что именно так. Тогда, кстати, сразу становится понятным присутствие людей на берегу. С катера тем временем ловко кинули веревку встречающему фрицу, и тот быстренько привязал ее к брусу. Из домиков выползло еще четыре человека, которые пялились на швартовку. Спрыгнувший с посудины морячок помог встречающему и взмахом руки поприветствовал остальных.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 Правда, ночью они в основном спать должны. М да резать сонных – занятия малопочтенное. Но будить их перед смертью точно не будем. Надо будет всех в ножи возьмем». Последний раз, посмотрев на еле заметную фигурку часового возле катера, собрал мужиков для Большого военного совета. «Но, вроде все хорошо рассмотрели. Давайте предложение». Гек высказался первым. «Предлагая идти часа через два, когда они угомонятся». «Сначала снимем часовых на причале и возле сарая. Потом мы с Ильей идем к офицерам. Остальные страхуют, готовясь закидать караулку и второй дом гранатами. Если все идет тихо, пленных оставляем Балуеву и вчетвером режем остальных». Я покивал головой и оценил. «Толково. Еще пожелания или замечания есть?» Женька, давно подпрыгивающий на месте, тут же влез с распредложением. «А давайте корабль захватим. Это же насколько мобильность улучшится».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 И только фигуры часовых показывают, что здесь есть чего охранять. Мы с Маратом, подобравшись поближе, напряженно вслушивались в темноту. Смена часовых была минут 20 назад. После последнего тарахтения телефона прошел почти час. Блин, непонятно, может они ночью не проверяются вообще и зря мы звонка ждем? Сарайный наконец перестал кашлять и медленно пошел вдоль длинной стены.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 Обычно заранее продуманная схема операции начинает жить своей жизнью, буквально с первых минут после ее начала. Значит, пока пруха идет, и мы тормозить не будем. Махнув рукой второй парень, с Маратом двинул караулки. Но не дойдя до нее шагов 10, опять услышали треск телефона и остановились. Да что они, издеваются? То часами звонка ждешь, то через каждые 10 минут названивают. Только собрались идти дальше, как вдруг в помещении послышался шум.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 Только вот как потом обратно переправляться будем? Да и как этим плавсредством управлять тоже вопрос. Не веслами же? Да и тем более их у нас нет. Тут взгляд остановился на Маримане. Тот так и продолжал висеть, придерживаемый за шкварник, лишь лицо помертвело. Человек обычно чувствует, что его сейчас убивать будут. Некоторые, конечно, пытаются отогнать эту мысль. Только вот фриц, похоже, себя иллюзиями не тешил. И, увидев меня, сразу понял, что к чему. Подойдя к нему ближе, спросил...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 Ловить уже нечего. Так прочесывать все начну, что если мы даже сами себе могилы выроем, найдут, выкопают и допросят. Да и наших, если получится выручить, здорово будет. Ты что скажешь?» Я посмотрел на Леху. «Поддерживаю Марата. Пока будем вниз плыть, потрошим офицеров. Когда дойдем до места боя, попробуем забрать разведчиков и уходить по протокам. Там черт ногу сломит, так что хрен нас отловит». Надув щеки, я в задумчивости начал выдыхать.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 Их гонят с юга, причем приблизительно с того района, куда мы сами хотели идти. И район этот был не из перспективных. Один из пяти, где по нашим прикидкам можно мехкорпус разместить. Еще один мы сами осмотрели, там пусто было. Так что, может, ребятам повезло?